Когда я спускалась по золочённой лестнице, на мне было превосходное платье, великолепное платье, самое идеальное из всех возможных. Я бы даже сказала, самое дорогое. Титан — в целом весьма недешёвый металл, а на мне он присутствовал в существенном количестве. В пятой ступеньке я поняла, что отказываюсь это носить. И примерно в этот же момент наш экипаж был взорван. Так как я находилась ещё практически на втором этаже, в момент взрыва его ослепительную вспышку сумела лицезреть в полном объёме. Да произнёс лорд Давернеся, обнаружившийся внизу, рядом с ожидающим меня весьма мрачным лордом Арнелом. Арнелом, который словно надел на себя маску. Даже в момент взрыва он не оглянулся на окна. Он смотрел на меня холодным, изучающим, пронзительным взглядом чудовища. Не знаю, что именно из моих слов так повлияло на него. Кстати, Бэль весело крикнул мне лорд Давернеся. Гордон увольняется, ты знала? Нет. Я вдруг ощутила неприятный холодок по спине и не удержалась от вопроса. Но почему? Безразлично пожав плечами, лорд Давернэт рассеянно ответил. Он младший следователь, жениться ему не положено. Такие вот дела. И старший следователь улыбнулся, почезарно, издевательски лучезарно. Я медленно перевела взгляд на лорда Арнола. Он сделал вид, что не заметил ни моего выразительного взгляда, ни повторного взрыва за окном. Правый тайный ход и левый безразлично поинтересовался глава полицейского управления. "Кто решает, мис Уэрти?" ледяным тоном ответил Арнол. "Ведь она так любит принимать решения".